там их границы, никаких остановок, будем пробиваться силой. Торопливо собрали имущество и продукты, раскидали хрупкий шалаш, присыпали место хвои и прошлогодними листьями. Проверили оружие и, ступая след в след, пошли по направлению к Черной речке. В белесом свете июньской ночи неслышно скользили в кустарниках, крались по пушкам, Проскакивали безлюдные по позднему времени лесные дороги и далеко обходили жилые места. На болотистом берегу чёрной речки нарвались на пограничный патруль. Открыли огонь. Один из выстрелов уложил собаку ищейку. Это помогло перебравшись через болото, оборвать след. Забились в какие-то непролазные дебри и отдышались под вывернутыми корнями обмшелой валежжины. Прикинули по карте место, где находились и круто повернули на север. Шли всю ночь. В предутреннем тумане удалось проскочить сквозь цепочку пограничных дозоров. Увидев финского солдата, без сил повалились на траву. Уже в Герсингфорсе узнали, что взрывом бомбы в Ленинградском деловом и дискуссионном клубе было ранено 26 человек, из них 14 тяжело. Бунаков сердечно жал руки. Выдал по пачке марок и повез ужинать в дорогой ресторан. От генерала Кутепова пришло личное поздравление. Глава 18. В ночь на 3 июня дежурный в доме ОГПУ на Малой Лубянке обнаружил в подсобном помещении милинитовую бомбу весом 4 килограмма. Бомба была немедленно обезврежена. Оперативное расследование установило, что поздно вечером в подъезде общежития были замечены мужчина и женщина с тяжёлым чемоданом. Удалось получить описание их внешности. Немедленно начинайте розыск. Распорядился Вячеслав Рудольфович, когда ему доложили о происшествии. Наверняка будут уходить к границе. Надо перекрыть дороги на Смоленск. Скоро поступило сообщение о случае на Яновском спиртозаводе. По дороге Ельшина Смоленск через территорию це르та завода шёл неизвестный гражданин. Постой милиционер заявил ему, что проход через территорию завода запрещён и потребовал документы. Неизвестный выхватил браунинг и выстрелил в упор, тяжело ранив милиционера. Работающие неподалёку сезонники, услышав выстрел, кинулись в догонку за убегавшим человеком. На опушке леса тот стал отстреливаться и ранил ещё двоих. О происшествии было немедленно сообщено в областное управление ОГПУ. Когда оперативная группа прибыла на Яновский завод, неизвестный уже скрылся в лесу. «Этот молодчик явно из тех двоих, которые нас интересуют», — сказал Минжинский, ознакомившись с оперативным донесением. «Вылучка чувствуется, но нервы сдали. На стрельбу быстро. Другой бы не стал обнаруживать себя, предъявил бы какую-нибудь бумагу и выкрутился без шума. Этот напуган и идет на все». А женщине ничего не поступило. Пока нет Вячеслав Фродорович. Надо активно искать Павел Иванович. Такое зверьё, вооружённое пистолетами и гранатами, не перед чем не остановится. Уже ранено 3 человека. Срочно усильте наблюдение на вокзалах и рекройте все западные магистрали. Мобилизуйте милицию. Смоленским товарищам надо помочь. Я уже распорядил, Вячеслав Фродорович, 4 часа назад в Смоленскую область в район происшествия направились две машины с оперативниками. Прошу также размножить описание примет террористов и самым незамедлительным способом разослать их сельским советам с нашей просьбой. Да, именно с просьбой помочь ОГПУ в поимке диверсантов. Но это же расшифрует наши оперативные действия. Кто знает, кому попадёт объявление? Советским гражданам, Павел Иванович. Разве это не ясно? Это ясно, Вячеслав Рудольфович. Но только ведь среди граждан тоже разные встречаются. Прочитав его, диверсанты догадаются, что их ловит ОГПУ. С улыбкой перебил Минжинский. Это они знали с той минуты, как их нога ступила на советскую землю. Бдительность и подозрительность — это разные вещи. Ради нескольких подлецов мы не имеем права, Павел Иванович, подозревать каждого советского человека. Оперативная работа требует секретности. Но я же не приказываю разглашать для всеобщего сведения наши оперативные планы. Речь идет о конкретном случае — Вы боитесь, что наше обращение попадёт в руки воегов. А вы задумайтесь поглубже над тем, о чём только что доложили. Без нашего обращения рядовой милиционер проявляет бдительность и падает раненным. Рабочие-сезонники без указаний свыше кидаются в догонку за преступником, зная, что он вооружён, что он будет стрелять, и всё-таки организуют погоню.